Глава одиннадцатая. Ожидание. Прощание с солнцем. Шон возвращался к дому после инспекционного обхода со старшим, ответственным за его охрану. Пополуденный свет горел медью на западе, зажигая стекла окон, выходящих в сад, и каждое дерево, каждая точка, как и сами люди, отбрасывали длинные синеватые тени, тянувшиеся в другую сторону, на восток будто указатели направления в ночи. Перед львами у входа они остановились попрощаться. «Систему разработал сам Макманус», — докладывал полицейский. «Дом взят в кольцо, тремя отдельными цепями. Дорога, которая подходит сюда, перекрыта с обеих сторон. Проезд закрыт для всех средств передвижения. По дороге курсирует патрульная полицейская машина». По границе поместья создана цепочка секреток. Вы их не увидите, если не попытаетесь нарушить права владения. На самой территории я расставил наблюдателей по всем стратегически важным точкам, какие следует прикрыть. Скажем, вон там, сзади, где деревья. «Да, эти деревья не давали мне покоя», — признался Шон. «Я и сейчас все думаю о них. Можете о них забыть». Через них никто не сможет пробраться незамеченным. Там его обязательно остановят. Люди расставлены на расстоянии видимости друг от друга. Они вооружены, и им дан приказ стрелять, если что-то движется, а уж потом разбираться, во что они стреляли. Далее, как только стемнеет, я выставлю краул перед домом. Два человека будут ходить всю ночь под самыми стенами, встречаясь перед фасадом и за домом. Так что как только полностью стемнеет, не выходите из дому без предварительного предупреждения, а то вас ненароком случайно продырявят. Что может быть надежнее? Мы ничего не упустили. Абсолютно согласился Шон. Когда за что-нибудь берется Макманус, то делает все на совесть. Не забудьте о сигнале, если вдруг что-то случится внутри дома. Круги света за окном, неважно за каким. «Мы смыкаемся двойным строем с пистолетами наготове. Я буду там, где вам показал всю ночь». «Кто-то выходит из дома». «Хорошо, возвращайтесь», — поспешно сказал Шон. Стекло парадной двери раскрасилось медным блеском. Она открылась, и появилась Джин без пальто, поддерживавшая под руку отца. На его плечи было накинуто пальто, в елочку, болтались пустые рукава. Шону на мгновение показалось, что они подумывают как бы удрать из дома, и он поспешно поднялся по ступеням им навстречу с полураспростертыми руками, готовый загородить дорогу и вернуть их обратно в дом. — Куда это вы? — Он. Ему захотелось посмотреть на заходящее солнце, — объяснила она. — Попрощаться, — грустно прошептал он, — прежде чем оно сядет. Шон бросил взгляд в сторону, как будто не в силах ничего уразуметь. При повороте лицо его стало оранжевым. Недавняя передышка, беседа с сослуживцем, как ни была коротка, восстановила его собственную психику чуть ли не до нормы. И ему понадобилось секунды или две, чтобы вновь уловить зловещий смысл, который Рид вкладывал в свои слова. «Оно снова взойдет, зав...» «Только не для меня. Это мой последний взгляд». «Я его больше никогда не увижу». Шон посмотрел на Джин. «Пусти его», — как бы сказала она, умоляюще склонив голову. «Ну что ж», — согласился он, — «идите сюда. Его хорошо видно с газона перед домом». Он взял Рида под руку, помогая Джин поддерживать его. «Нет», — возразил Рид. «Там, за домом, есть холмик. Ты не забыла, Джин?» Если мы поднимемся на него, значит, мое прощание с солнцем продлится дольше. Оттуда открывается такой простор. — Но это же довольно далеко от дома, разве нет? Ты уверен, что справишься? — Дайте мне сходить туда, — жалобно захныкал Рид. — Дайте мне сходить туда и посмотреть закат. Я смогу добраться туда, если вы оба мне поможете. Не лишайте меня удовольствия. И снова она подала Шону знак, что надо ублажить человека. «Ну что ж», — опять согласился Шон. Они провели его наискось по ровно подстриженной мягкой лужайке, пока она не закончилась. Дом остался далеко позади, и в каждом его окне полыхал костер. Затем с трудом стали подниматься по пологому склону. Здесь земля была уже грубее. Из них троих он, что называется, из кожи лез вон, устремляясь вперед, Его ноги зачастую совершали пустые движения, и, несмотря на усилия, им не удавалось сколько-нибудь продвинуться. Не дать не взять гусеницу, у которой нет хорошего сцепления. «Скорее», — настаивал он, — «оно становится все краснее. Когда солнце так низко, оно движется очень быстро». «Не волнуйся, успеем», — успокаивала она. Они обогнули деревья, которые не нравились Шону. Деревья, оказавшиеся совершенно безжизненными. «Никому и в голову не придет, что там кто-то может прятаться. Всюду лишь темные зубцы теней, будто вилы по всей земле». Однако солнце их опережало. Оно опускалось гораздо быстрее, чем поднимались они. Абсолютно точная окружность его расплющилась, столкнувшись с линией горизонта, как воздушный шар, который опускается на землю, а потом садится на нее все тяжелее и тяжелее». Оно уже превратилось в обрезанное полушарие, окрашивающее в кровавый цвет собственной субстанции жизни все вокруг. Их руки, лица, земли у них под ногами и даже небо в непосредственной близости от них. Казалось, у солнца произошло кровоизлияние. Затем кровь стала свертываться, стекая в никуда. Теперь уже над вершиной холма, на который они с таким трудом поднимались, Был виден только верхний ободок, похожий на етаган. «Нет, оно еще не село», — заспешил Рид, тяжело дыша, будто от встречи со светом зависела его жизнь. «Его скрывает холм. Когда мы поднимемся на вершину, оно еще немного посветит». Извиваясь между ними, он изо всех сил рвался вперед, словно ускорить их подъем могли именно движение его тела, а не работа их ног. И вот, наконец, они добрались до вершины. Не такая уж и высокая она оказалась достаточно высока, чтобы на закате скрыть от их взглядов уходящее в землю солнце. Растерзанный солнечный шар был вырыт из могилы, снова стал видимым во всей своей круглой целостности. Он отбрасывал медно-золотое сияние прямо им в глаза, и на мгновение оно их чуть не ослепило. Шон, болезненно прищурившись и слегка отвернувшись от этого ослепительного блеска, Увидел, как, закрыв глаза, Рич счастливый, так и подался ему навстречу, дыша его светом и омывая в нем лицо, будто все, что излучало солнце, наполняло его жизнью. Впрочем, ведь так оно и есть, вынужден был признать Шон. «Его нижний край все еще четко виден», — восторгался Рит. «Под ним еще проглядывает тонюсенький кусочек неба. Оно по-прежнему целое». Солнце коснулось земли. Оно выглядело таким легким, таким яростно-газообразным, что, невольно затаив дыхание, они, не сговариваясь, представили, как оно сейчас легонько подпрыгнет, прежде чем окончательно усядется на поверхность земли. — Жаль, что несется вниз так быстро, — сетовал Рид. — Исчезает буквально у тебя на глазах. Он избавился от их объятий. Высвободил руки, протянул их к солнцу, сделав из них неполный круг, будто пытаясь крепко обхватить светило, удержать наверху, заставить его остаться. Оно, должно быть, пролилось у него между пальцами, между согнутыми руками. Впрочем, каждый из них видел солнце по-своему. И мало-помалу выскользнуло из его объятий, безвозвратно убегая вниз. Они видели, как он несколько раз конвульсивно расширял и сужал охват рук. Так неловкий человек пытался бы схватить скользкий мяч, который ему только что бросили. Затем его руки сошлись вместе ладонь с ладонью, над пустотой, и он уронил их, совершенно разбитый. Прощай! тихо всхлипнул Рид. Прощай. Шон украдкой бросил взгляд на Джин. Ее лицо ничего не выражало. В отраженном свете оно напоминало персик. От уголка глаза до уголка губ пролегла блестящая, напоминающая металлический проводок ниточка. Он снова отвернулся, вовсе не собираясь подглядывать за тем, как она все это воспринимает, и подумал. В том, что он чувствует, нет утешения. «Ничего не скажешь, ничего не поделаешь. Ведь если бы я думал, что вижу солнце в последний раз, был бы точно таким, как он сейчас, если не хуже». Солнце село. Свечение, которое оно оставило после себя, напоминало открытый веер, обмахивающий вечернее небо. Казалось, скрытая под поверхностью рука медленно складывает веер. Лучи его, постепенно укорачиваясь, наконец сошлись в общем фокусе как раз на линии горизонта. Теперь уже виднелось лишь слабое остаточное сияние, которое упорно не хотело сдаваться. Но потом и его поглотили накатывающиеся волны холодно-серого и синего. Рид вздрогнул. Как только оно скрывается, становится так холодно. «Чувствуете ветер?» Эта ночь дохнула на нас. Он украдкой бросил взгляд назад. «Один из них уже бродит там. Видите его? Вон там!» «Скорее давайте вернемся в дом. Быстрее, прежде чем он!» Они повернулись и стали спускаться с холма навстречу хлынувшему с востока приливу темноты. Рид изо всех сил устремлялся вперед и увлекал их за собой. Похоже было, что он лишился равновесия и сейчас упадет. Голову уже опускал все ниже и ниже, чтобы не смотреть вверх и не видеть, как по небу полоснул точно ножом первый удар холодного блеска. Казалось, Рид боится. Как бы тот ни добрался до него и не вонзил свое лезвие. Сколь не быстро они шли, он кренился вперед еще быстрее, а ноги его порой будто гребли в воздухе, совершенно не касаясь земли, по которой поспешали. Поддерживая его, они пошатывались из стороны в сторону, создавая впечатление, что все трое бегут от чего-то сломя голову. Быстрее, задыхаясь, торопил он. Скорее в дом! «Туда они за нами не проберутся! С каждой минутой их становится все больше и больше! Не смотрите на них, не смотрите! Отвернитесь!» Почти бегом они миновали лужайку, потом добрались до выложенной плитами дорожки и поспешили по ней к прибежущу входа. Джин и Шон несли Рида чуть ли не на руках, одна нога у него просто болталась в воздухе. Наконец вошли в дом». Его голос сразу же странно зазвучал где-то внутри. «Закройте ее! Закройте ее поплотней!» Кто-то потянулся и захлопнул дверь. Позади осталась ночь. Глава двенадцатая. «Полицейская операция». «Маллой. Инспектор? Это Маллой, инспектор. Стаката. Что у вас? Что-нибудь узнали? Что именно? Как вам известно, я занимаюсь львами. Задали же вы мне шараду. Раздраженно. Я знаю, что вам задал. И когда? Два дня назад. Теперь хочу слышать, что вы даете мне». «Да, сэр, ну, прежде всего я ознакомился со всем, что нам известно об обычных львах. Затем вышел вот на что. По штату не спеша разъезжает небольшой странствующий цирк, нечто вроде грошового карнавала. Когда я об этом узнал, он находился в Хэмптоне. То было вчера примерно в три часа дня. Я сразу же отправился туда, но опоздал, поскольку у меня сломался двигатель и спустили два колеса». Подметки туфель шерифа образовывали букву «В» на его столе. Она сразу же сломалась, когда вошел Маллой. Шериф вопрошающе посмотрел на него. Казалось, его только что ободрали, уж такой у него был израненный вид. «Чем могу служить?» — кратко бросил он, как человек, которому нужно поддерживать свою репутацию. Эта резкость моментально исчезла, как только он увидел вверительные грамоты Маллоя. Его сменило нечто похожее на дружелюбие, хотя в нем в равной степени проглядывали и элементы литаргии. Не так уж часто вы, ребята, заглядываете к нам, с некоторой ленностью сказал он. Присаживайтесь, сбросьте груз со своих. Вопрос Маллоя разорвал ткань неспешной общительности, которую шериф намеревался раскрутить. Сначала его несколько обидела подобная спешка, ведь они как-никак коллеги, затем. Он на него ответил. «Да, вчера вечером у нас давал представление, разъездной цирк. Я сводил на него своих двоих ребятишек и хозяйку. Мы разрешили им поставить шатер на участке рядом с методистской церковью. Разумеется, они внесли за это обычный взнос». Одной стороной рта он пожевал что-то, возможно, нечто несуществующее. «Авансом», — добавил он. «То большое открытое место». Оно уже пустое, я только что там проезжал. Да, разумеется. Они собрали свои манатки сразу же после того, как ушел последний посетитель, примерно в полночь. А к часу ночи уже умотали. Понимаете, мы им сказали, у нас мол, так заведено, что начиная с полуночи, если они все еще будут находиться на нашей земле, им придется платить за вторые сутки. Этот весьма негостеприимный местный статут малой комментировать не стал. «Мне сказали, у них с собой какие-то дикие звери». «Да, несколько штук. Не такие уж и шикарные». Шериф презрительно скривил губы, как человек, который в свое время видел кое-что и получше. «Вот запашок от них шел, это да. Запахом они возмещали то, чего не доставало у них во внешности». Моллой провел костяшками пальцев по столешнице. «У них есть львы? Вот что я хочу знать». «Да, два». «Пара. Оба в одной клетке. Самец и самка, я полагаю. У одного из них это самое грива, у другого нет. Не знаю, какой от них прок. Выступать они не выступали, их просто показывали в клетке. На протяжении всего представления львы спали, положив морды на пол. У них еще небольшая дрессированная зебра, вот та заработала на свое содержание. Дети катались на ней, по двое сразу». Маллой поерзал на стуле и развернулся, так что весь уже был устремлен в сторону двери, только его голова оставалась повернутой к информатору. И где же у них следующая остановка? Право, даже не помню, говорили ли они кому-нибудь. Собрались себе тихонько и умотали. Как человек, который понимает, что единственная возможность закончить разговор — это уйти, Маллой уже находился у двери и ждал того момента, когда голос собеседника уже не сможет догнать его. «Так в какую сторону они подались? По какой дороге?» «Ну, дорога тут всего одна», — констатировал шериф. «Со стороны Фэрфилда, а из городка выходит в направлении Хеновери. Мимо моего дома они не проезжали, потому что мы не спали. У одного из малышей разболелся живот, переел назад, где уже побывали, они бы не поехали», — рассудил малой. «Откуда они приехали?» «Из Файерфилда, ответил шериф. «А в другом направлении? Где они, скорее всего, остановятся?» «Хановерия, как я вам уже сказал». Несмотря на всю эту болтологию, Малой снова вернулся к столу. «Вы позволите воспользоваться вашим телефоном?» И снял трубку, не дожидаясь разрешения. Шериф, казалось, встревожился. Он даже два раза моргнул, подсчитывая в уме, «Сколько будет стоить этот разговор?» Вскоре Маллой положил трубку. «В Хановере говорят, что на заре они проехали мимо, не останавливаясь. Передвигались довольно медленно. Какой следующий населенный пункт?» На этот раз шериф явно обеспокоился. Он даже поправил телефон на столе, отодвинув его чуть подальше. Подальше от Маллоя. «Может, вам лучше... Вы приехали на машине?» Она стоит на улице. Да, пожалуй, мне лучше отправиться вслед за ними самому, согласился Маллой и направился к двери. Шериф, исполненный мучительной тревоги, прочистил горло с таким звуком, услышав который, просто нельзя было не остановиться. Не хочу напоминать, но вы же знаете, как бывает. Возможно, вы будете проезжать обратно, а возможно, и нет. О, произнес Маллой, когда наконец до него дошло. «Сколько стоил мой разговор?» Он до того был ошарашен, что даже не разозлился. «Ну, за первые три минуты отсюда до семьдесят 75 центов». Малой порылся в кармане брюк, швырнул купюру в направлении стола, но она не долетела. «Сдачу оставьте себе. Славненько же здесь у вас поставлено дело». Дверь за ним закрылась. Шериф, возможно, говорил медленно, зато двигался быстро. Не успела еще рука малоя оторваться от ручки двери с внешней стороны, как он уже полез на карачках в проем между тумбами стола. Малой сел в машину. Он так быстро разделался с этим шерифом, что двигатель не успел еще остыть. Отжав сцепление, он медленно выехал на дорогу на Хенуверию. Переключил скорость, прибавил газ, и Хэмптон уже остался у него за спиной. До того мал был городишка. В пятнах полуденного солнечного света асфальт дороги напоминал пестрый ковер. Спокойный пейзаж, разворачивающийся за окном, вполне мог попасть на цветную вклейку в журнал с рекламой тракторов или молочных продуктов. По синему-присинему -синему небу плыли взбитые, как сливки, облака, стоявшие у заборов коровы, поднимали головы и смотрели на него, когда он проезжал мимо. Путешествуя по такой местности, было как-то стыдно думать об опасности. Пусть о ваших мыслях никто и не догадывался. Хенноверия, когда он до нее добрался, оказалось ничуть не большим поселением, чем местечко до нее. Там и Сям стояли под разными углами с полдюжины домов. Вот, собственно, и все. Он проскочил деревушку, даже не притормозив. Какой смысл останавливаться и что-то спрашивать, если и цирк не посчитал нужным в ней задерживаться? Здесь и смотреть-то его представление некому. Уже за деревушкой он углядел как раз вовремя странную картинку, смысл которой, проезжая мимо, не совсем понял. Вернее, он ухватил что-то такое, но не мог уразуметь, чем все вызвано. На некотором расстоянии от дороги стояли постройки одинокой фирмы. Вдоль дороги тянулась изгородь из жердей высотой едва ли до колен. Ничего особенного. На одной из перекладин сидела, раскачиваясь, маленькая девочка. Вдруг откуда-то выбежала женщина, схватила девочку и, крепко прижимая к себе, потащила под мышкой к дому. Так могла сделать только страшно перепуганная мать. Причем, как он понял, девочка ни в чем не провинилась, и никакое наказание ей не уготовано, поскольку гнева лицо матери вообще не выражало. Чего он не мог понять, так это причина ее страха. Она не имела никакого отношения к высоте изгороди, ибо даже если бы малышка сорвалась и упала, то не ушиблась бы. Не имела она отношения и к нему с его машиной. Мать летела к ребенку задолго до того, как он показался на дороге. Да и сама изгородь отстояла довольно далеко от проезжей части и бояться, что девочка попадет под машину, вряд ли стоило. А сама женщина плотно сжала губы и молчала, видно, не имея возможности поделиться с ребенком своими страхами. Уж слишком они серьезны. И самое главное, на машину женщина даже не взглянула, ни вслед, ни в оба конца дороги. Она смотрела в сторону темневшего на заднем плане леса. «Страх?» — подивился Маллой. «Но перед чем?» и не стал разбираться, всего лишь моментальный снимок, который он сделал, проезжая мимо. Сделать-то сделал, но не проявил. Показался еще один поселок. Там Малой тоже не остановился, даже название его не узнал. Он лежал как на ладони, открытый во всех направлениях, и было очевидно, что никакого бродячего цирка там нет. Однако что-то и в этом поселке показалось Малою странным — Что именно, он никак не мог понять, потому что, знай, катил себе дальше. И все же чувствовалось там какое-то подводное течение, ну, повышенная напряженность, что ли, какая-то особая атмосфера. На улице стояли люди по двое, по трое, разговаривали. Завидев его машину, они бросали на него равнодушные взгляды через плечо. Их занимало что-то совсем другое, его появление лишь на мгновение отвлекло их. Из верхних окон чуть ли не каждого дома выглядывала хотя бы одна женщина, причем смотрели они не вниз, в переулке, а куда-то вдаль, в сторону деревьев на окраине. «Если видишь, как женщина в одном доме или в двух разглядывает дали, — сказал себе малой, — это всего лишь самое обыкновенное любопытство. Но когда таким делом занимаются все сразу, тут уже что-то совсем другое». И каждый раз стоило ему только увидеть где-нибудь малыша, как моментально откуда-то появлялась мамаша, дула к нему напрямки и немедленно тащила домой. Малою хотелось знать, откуда взялся страх за жизнь детей, который, казалось, молниеносно распространялся по сельской округе. Он прибавил скорости, хотя ехал и так достаточно быстро, причем даже сам не заметил этого, пока не взглянул на стрелку спидометра. К тому времени, как он добрался до следующего населенного пункта, уже пали сумерки. Живописная деревушка вся окупалась в пурпурном сиянии неба, однако и здесь незримые швы, связующие людей, были прошиты черным крепом. Такие же небольшие кучки мужчин. У одного оказался дробовик. Они передавали его из рук в руки, рассудительно рассматривая. Возле другой группы стояла собака на поводке. Дети исчезли совершенно. Малой не заметил ни одного. Там, где в верхних окнах горел свет, сами окна плотно прикрывали ставни, и свет боязливо пробивался сквозь щели. Он поехал дальше и вскоре ощутил, что уже не один в машине. На сиденье рядом с ним поселилось беспокойство, и ему показалось, что воздух для этого времени года слишком холодный и влажный. Немного погодя вдали и слева показались какие-то огни, тусклые в полусвете сумерек. Он решил, что добрался до Текери, следующего местечка по пути. Его удивило, что дорога почему-то проходит так далеко от деревни, а огни движутся как-то необычно. И тут до него дошло, что перед ним не огни домов. Светлые пятна пульсировали, подскакивали вверх и опускались вниз, подскакивали и опускались. То были огни ярко горевших факелов. Люди ходили по лесу среди деревьев и что-то искали, зачем-то охотились. «Что же они ищут? Зачем охотятся? В лесной тьме!» Они напоминали искры возгорания опасности эти огни. И когда уже пала ночь, он на полной скорости ворвался в текере с включенными фарами. Они ярко высветили главную улицу с ее двумя поворотами. Машина остановилась. В текере вокруг него творилось нечто невообразимое. Посреди деревушки стоял шатер. Малой-таки догнал бродячий цирк. Однако казалось, что тут пронёсся ураган. Несколько палаток лежали на земле, прилавки были перевернуты, а громадные полосатые тенты, которые создавали тень, висели клочьями. У одного из фургонов отлетело колесо, и он осел на бок. Кругом валялись жареные кукурузные хлопья, высыпавшиеся из мешков и втоптанные в землю бесчисленным количеством ног, а также лопнувшие воздушные шарики. Один из них все еще надутый зацепился за конек крыши ближайшего дома и покачивался там на своей крепкой ниточке. Валялась даже мужская шляпа втоптанная в рассыпавшуюся пшеницу. Малой вышел из машины и походил немного в этом беспорядке. Площадь, улицы были странно пусты. Все попрятались по домам. Наконец он увидел какого-то человека тоже болтавшегося там, как и он сам, подошел к нему и дернул его за рукав. «Что здесь произошло, приятель?» Мужчина не отрывал блуждающего взгляда от земли. Он вел себя так, будто ему задали совершенно нелепый вопрос. «А вы-то где были?» Только и ответил он причем с иронической интонацией. «Не здесь?» «Не спрашивал бы, будь я здесь?» Взгляд мужчины по-прежнему выискивал что-то на земле. «Да парочка этих чертей вырвалась на свободу, причем посреди толпы!» «Каких еще чертей?» Мужчина сменил тему разговора. «И ведь только что их отремонтировал. На семнадцати камнях. Представьте себе, сорвали прямо с запястья, а заодно оторвали и рукав у пиджака». Он что-то поднял. «Вот он, рукав, а часов нет». Малое нужно было точное слово. Ему хотелось, чтобы его произнесли вслух, ведь оно не давало ему покоя в течение последних нескольких часов. Он спросил медленным скрипучим голосом. «Так что за черти вырвались на свободу?» «Львы», — ответил человек. «А иначе бы от чего такой переполох и страх?» Малой отпустил его рукав, чуть ли не отбросил его от себя. «Львы», — энергично произнес он, — «это уже по моей части». Мужчина пошел дальше, все еще продолжая поиски. «Кто-нибудь пострадал?» «Да, многие понахватали синяков и шишек. Я имею в виду от них» только один парень тот что присматривал за ними он был единственный кто пошел навстречу им у всех остальных хватило ума броситься в другую сторону причем очень быстро а кто знает как все случилось человек неопределенно пожал плечами вот именно кто знает ну а где же этот укротитель или как его там лежит в доме священника его отнесли туда вскоре после того как все произошло больницы у нас здесь нет «За ним пришлют сегодня вечером карету скорой помощи, чтобы отвезти его в... Во... «Покажите мне, где дом священника». «Пусть вам покажет кто-нибудь другой», — нелюбезно отказался мужчина. «Мне нужно найти часы». «Но получше ищите», — съязвил Маллой и оставил мужчину, усевшегося на землю с широко расставленными ногами. У Маллоя создалось впечатление, что хранитель не так уж и пострадал, просто был весь в бинтах и испытывал безутешное горе. Он лежал на койке в передней гостиной преподобного отца. За ним присматривали женщины трех поколений, перебраниваясь по поводу того, как следует оказывать первую помощь. «Беда с твоими повязками, Ма. Ты просто не знаешь, когда остановиться. Рана у него около плеча, а ты забинтовала руку до самых кончиков пальцев». Всему же есть предел не обязательно накручивать бинт, пока он не кончится. Малой ненавязчиво сумел выпроводить спорящих в коридор и остался один на один со своим будущим свидетелем. Окружающая обстановка сломила бы художника по интерьеру. Керосиновая лампа в форме песочных часов освещала комнату молочно-белым светом. Фиалки, а может, не незабудки, набросанные по всему стеклу, как оспинами, испещряли лица обоих и задававшего вопросы, и отвечавшего на них. Эти крапинки создавали также впечатление, будто по стенам, следуя особому образцу, ползают пурпурные мошки. Хранитель явно тревожился, лихорадочно ерзал на диване, но причиной его беспокойства, несомненно, была не комната ужасов, в которой он оказался. — Они застрелили Эмму! — захныкал раненый, и подбородок у него задрожал, будто он вот-вот заплачет. Они ее же Это было не нужно. Ее всегда можно загнать назад в клетку. А чего же вы от них ожидали, чтобы ей подали молока на блюдечке? Эти же звери, убийцы. Зачем стрелять? – настаивал мужчина. Она бы никого не тронула. Нет, сухо спросил Маллой. А кто же тогда поцарапал вас? Вы споткнулись, ограбли? Она испугалась шум, крик, разбегающиеся в разные стороны люди. Она больше испугалась, чем они сами, только и всего. «Любое животное чаще всего набрасывается на человека от страха», — сказал Маллой. «Отчего опасность, которую оно представляет, нисколько не уменьшается. Но я пришел поговорить с вами о другом. Как все произошло?» «Не знаю, мистер, не знаю», — ответил Хранитель, стирая тыльной стороной забинтованной лапы незабудки с глаз. «Вы обязаны знать, вы же несли за них ответственность». «Во время вашего предыдущего представления они все время спали, не поднимая морд от пола клетки. Я беседовал с человеком, который их там видел. С чего бы вдруг им так разбушеваться? Что произошло здесь такого, чего не было там? В котором часу это случилось?» «Не знаю, мистер. После полуденное представление подходило к концу. Не каждую же минуту я нахожусь у клетки. Отошел от нее поболтать с парнем. Находился не далее, чем в шести ярдах». Слышал, как хлопнула шутихо, но не обратил на это внимания. Ими стреляли многие дети вокруг. «К тому же у нас есть тир, откуда тоже постоянно доносилась пальба». Затем услышал женский крик, а когда обернулся и посмотрел, оба зверя уже вышли из клетки. Они вышли из боковой двери, той, которой пользуюсь я, и сбежали друг за другом по лесенке, всего три или четыре ступеньки. Один побежал в одну сторону, другой в другую. Я попытался остановить Эмму, а она стукнула меня пару раз, сбила с ног и унеслась стрелой. Когда вы в последний раз заходили в клетку? Когда мы только прибыли, я дал им воды. Перед представлениями их не кормят. Иначе их размаривает и клонит в сон. Публика бывает недовольна. Кормлю я их потом. Вы заперли ее за собой, эту боковую дверь? Я вхожу и выхожу из клетки уже семь лет, мистер. И еще сроду не оставлял ее открытой. «Вон мои ключи, висят на ремне, видите? Вон там, на диванчике». Как закрывается клетка? «Цепь, а на ней подвесной замок. Все годы, что разъезжал с ними, никогда не пользовался ничем иным, просто не возникало необходимости». «До сих пор», — мягко поправил его Маллой, как бы обращаясь к себе. Вы не заметили, никто не ошивался около клетки без дела перед тем, как все случилось. Да они все толпятся вокруг нее. Такой уж у нас бизнес, на том мы зарабатываем деньги. Я не имею в виду тех, кто глазел вместе с другими. Я имею в виду того, кто болтался там больше обычного. Да, был один парень, который им немного докучал, признал хранитель. Но это ничего не значит. У нас почти на каждой остановке попадаются такие недоумки. «Дразнит животных, суют им в клетку палку или...» «Именно это он и делал?» «Нет. Сначала я заметил, что он стоит там точно к месту прирос. Но не придал никакого значения. Решил, парень наблюдает, увлекся вроде как. Обратил внимание, когда львы почему-то заволновались, что ли. Подошел поближе и увидел, что бездельник дразнит их куском материи, какой-то грязной тряпкой оторванной от женского платья». Он просовывал ее в клетку между прутьями, а потом, когда они тянулись к тряпке лапой или опускали к ней морды, быстро ее убирал. Если такое проделывать перед любым животным, вы знаете, что получится. Это все равно, что размахивать красным флагом перед быком. — И что же вы сделали? — Да ничего особенного. — Как я уже говорил, с такими умниками нам приходится сталкиваться чуть ли не на каждом представлении. Я крепко схватил его, оттолкнул и сказал — проваливай, дружок. Его и след простыл. Как он выглядел? «Всего лишь очередной деревенский придурок. Добавить нечего. Ведь я на него даже не глянул». «А после его ухода вы проверили, как закрыта клетка?» не Да и с какой стати? Он к запорам не подходил, все время находился перед клеткой». Малой саркастически скривил губы. «А вы не очень осторожный хранитель, нет?» «Но кто бы стал возиться с запором львиной клетки?» — печально спросил человек. — Чтобы специально выпустить зверей на свободу. — То, что вы не знаете, как ответить на вопрос или что-то объяснить, вовсе не означает, что оно не может иметь место. Маллой уже стоял у двери. — Пожалуй, это все, что я хотел узнать от вас. Отвернув корчащееся лицо, мужчина снова принялся плакаться, как человек понес личную потерю. — Они застрелили мою Эмму, — донеслось до Маллоя, вышедшего в коридор это было вовсе не обязательно они могли вернуть ее в клетку сам вошел в клетку осмотрел ее и вот что обнаружил лейтенант последнее звено цепи на которое набрасывали душку замка кто то подпилил напильником затем два зубца открытого звена разогнул в стороны очевидно щипцами так что образовывался достаточно широкий зазор чтобы звено соскользнуло с душки замка да и звенья цепи не такие уж толстые и крепкие Цепь окислилась и потускнела от времени, но там, где пилили звено напильником, на металле остались яркие и блестящие следы. С земли я собрал в бумажку немножко металлических опилок. «Продолжайте. С внутренней стороны на деревянной двери клетки имеются свежие отметины от когтей, словно один из зверей от испуга встал на дыбы и стал царапаться, как обычная кошка, когда она хочет выйти. Продолжайте, продолжайте. Чем-то напуганные, понимаете?» На полу клетки я обнаружил небольшие опаленные кусочки красной бумаги. Их тоже собрал для вас. Чем они вам кажутся? Да тем, чем покажутся и для любого другого. Остатки от шутихи, которую, должно быть, зажгли, и швырнули в клетку, когда никто за ней не смотрел. Макманус присвистнул на другом конце провода. Их продавали всю вторую половину дня в лавочке, которую цирк возит с собой. Правда, не такие уж большие, в основном для детей. Я навел справки и узнал, что их продали всего две. Одну малышу лет семи 8 а другую — взрослому, который утверждал, что покупает её якобы для своего мальчишки, но никакого мальчишки рядом с ним не было. Вы ничего не узнали об этом, взрослом? Всего лишь в общих чертах. Зато из двух источников — от продавца и от хранителя. И хотя ни одно из описаний ничего особенного собой не представляет и немногого многого стоит, Они не противоречат друг другу ни в одном пункте. Так что наверняка речь идет об одном и том же человеке. Значит, бегство Львов не случайно. Подчеркнуто. Бегство не случайно. Тут никакой ошибки быть не может. И одного застрелили. Одного застрелили. Но один все еще на свободе. Один? больший из двух все еще на свободе. После тревожной паузы. «Не нравится мне, как все оборачивается. Теперь у нас настоящий лев, а также аллегорический, и с ними обоими придется бороться одновременно. Вы оставайтесь там, малой, следите за развитием событий и информируйте меня. Я немедленно свяжусь с Шоном и дам ему знать, что, возможно, ему в любую минуту придется иметь дело с самым настоящим львом, а уже больше не метафорическим».